Глава 16. Спустя 8 часов Фабьен с трудом верила, что она так долго просидела у постели. Бабушка вновь очнулась. Её рот приоткрылся, и оттуда вырвался звук, похожий на мычание, который, кажется, удивил Эстеллу так же, как и Фабьен. Попей водички. Фабьен слегка приподняла из-за головы кровати и подала Эстелле чашку с трубочкой. Бабушка сделала несколько глотков, затем вновь зашевелила губами и издала стон, лишь отдалённо напоминавший речь. Я позову врача. Фабиан торопливо нажала на кнопку. Астелла схватила внучку за руку. Огромные глаза бабушки умоляли, пытались что-то сказать. У Фабиан всё перевернулось внутри, в горло подступила тошнота от осознания своей неспособности облегчить страдания. Она с ужасом поняла, что означает потеря речи. Примчалась медсестра и выставила Фабиен из палаты, объяснив, что в ближайшие несколько часов бабушки проведут необходимое обследование. Фабиен направилась в кафетерий и взяла себе чаю, по-прежнему не в силах забыть гримасу ужаса на бабушкином лице. Словно не умеющий говорить ребенок, пытается объяснить матери, что за спиной дракон, который дышит жаром и вот-вот испепелит их. От слишком крепко заваренного чая затошнило ещё сильнее, и она выбросила стаканчик в мусор. За стеклянной дверью показалась знакомая копна тёмных волос и заросшая щетиной подбородок, заросший сильнее, чем в последний раз, когда Фабиан касался его щекой. Голубые глаза, при виде Фабиана вспыхнули. "Надеюсь, ты не против, что я пришёл тебя повидать", сказал Уилл. Вместо ответа Фабиан раскинула руки и обняла его. Она старалась не заплакать и усиленно моргала, закрывала, открывала и вновь закрывала глаза, прижимая щекой к груди Уила. А он запустил руку в её тёмные волосы и прижимал к себе. Так хорошо отвлечься хотя бы на миг. Фабьен прошептала, как Мелисса устаёт намного больше, чем обычно. Теперь наступила очередь Фабьен забраться рукой ему в волосы, склонить голову к своему лбу и крепко прижать. Вильд гадается, что она всё поняла. Поговорим как нормальные люди, предложила Фабиен, наконец отстранившись. Как нормальные? Он на миг задумался. Порой мне кажется, я забыл, что значит нормально. У тебя есть время присесть? Фабиен кивнула. Они отыскали места почище за столиками кафетерия и уселись на пластиковые стулья, взяв по чашке маскирующейся под кофе загадочной субстанции, которую Фабиен заставила себя пить. «Я разрабатываю новую коллекцию», — сообщил Уилл, едва они сели. Тиффани каждый год выпускает очередную «Блю Бук» — «Синюю книгу». Люди ее с руками отрывают. Они приобретают новый каталог, а старые тысячами продаются на eBay. В каталоге представлена новая коллекция. Его выпуск — важное событие. Однако впервые в жизни мне в голову не пришло ни одной идеи. Разве это нормально? Или скорее признак депрессии? Фабиан слабо улыбнулась. Я бы сказала, что нормально. Единственное преимущество работы куратором над конструированием одежды мне нужна всего одна идея для каждой выставки. Это не настолько мудрёная задача, как разработать новое направление коллекции ювелирных украшений, которую ожидает весь мир. Она нахмурилась. Слушай, а я ведь только что усугубила твою депрессию. Помогла, называется. Уилл тоже улыбнулся и потянулся рукой через стол. Нет, потому что меня угнетает вовсе не напряжение от ожидания. Просто мне сложно сосредоточиться на идеях для благодарностей, когда Лиса очень больна. А что тебя обычно вдохновляет? Фабьен упорно держалась за тему разговора, чтобы единственное слово больна не начинало ворочаться внутри и словно трансформируясь в мысли о том, что именно могут обнаружить врачи при обследовании бабушки. Трудно сказать, Обычно я отталкиваюсь от того, что вижу или слышу. Например, картина, песня или даже лист дерева. Он вздохнул. Я уверен, постепенно что-нибудь придёт в голову. Всё образуется. А ещё понимаю, что идеи не рождаются под принуждением. Фабьен отпил глоток кофе, скривился и отставил чашку в сторону. Ты прав. Когда я раньше рисовала эскизы, то представляла себе конкретных людей. Придумывала платья и воображала, что они будут идеальны для Стеллы или для её лучшей подруги Дженни, или ещё для кого-то, кого я любила. Боже, да если бы они увидели предназначенные им наброски, пришли бы в ужас. Она старалась рассказывать это с улыбкой, однако после того, как упомянула Стеллу, улыбка превратилась в слёзы, и снова пришлось моргать и сдерживать себя. Уилл провёл пальцем по её подбородку и поцеловал могу поспорить, для них это была честь. Он изучающе посмотрел на Фабьен. Кажется, ты подала мне мысль. Правда? Правда? Ну что ж, хоть одно хорошее событие на сегодня. Она положила голову Уилл на плечо, ощутила его пальцы на своём затылке и на миг почувствовала себя немного лучше. Как я рад, что повидался с тобой, шипнул Уилл ей на ухо. Я тоже. Как я рада, Повторный инсульт, сказал врач. Добавилась афазия, то есть повреждена часть мозга, отвечающая за речь. Пока мы не знаем, сколько она продлится. Вот и Стеллу лишили и слов. Остались только глаза, умоляющие что-нибудь сделать, вернуть голос, дать произнести всё, что ещё не сказано. Бабушка тыкала пальцем, жестикулировала и издавала всё то же жуткое мычание. Так прошёл час. Бабуля расплакалась, Абиен тоже. Бедная моя, шептала Фабиен, гладя тонкие пряди бабушкиных некогда роскошных чёрных волос. Потребовалось много времени, чтобы успокоить Эстеллу. Наконец, слёзы высохли. Рука Эстеллы потянулась к шее, и когда она ничего там не нащупала, бабушкины глаза увеличились и вновь угрожающе налились. Здесь Фабьен вынула из сумочки и цепочку и медальон, не зная, что ищет Эстелла. Эстелла зажала медальон в ладони и указала на сумочку, будто требовала достать что-то еще. Фабьен раскрыла ее перед бабушкой, и та принялась перебирать содержимое, извлекая наружу все бумаги, пока, наконец, не нашла свидетельства о рождении. Эстелла развернула документ, затем указала на медальон и начала водить пальцем от него к имени Алекса Монтроуза. Движение повторялось снова и снова, с каждым разом всё более экспрессивно. Это его медальон, осторожно предположила Фабьен. Астелла кивнула. В глазах впервые за полдня отразилось нечто иное, кроме осознания своего бессилия. Откуда он у тебя? спросила Фабьен. И почему ты так долго хранила медальон? Кто этот мужчина? А Лена, кто она? Теперь глаза Фабьен потемнели от досады. Конечно же, бабуля не может ответить ни на один вопрос. Вот и всё. Они обе слишком долго ждали, и теперь никто так ничего и не узнает. Стала закрыла глаза и уже через несколько секунд уснула. Тяжёлый и полный переживаний день совершенно вымотал её. В объянуставилась на свидетельство о рождении и на медальон, прокручивая в голове бабушкины слова о любви и её двух видах. Она предположила, что Эстелла намекала на какое-то юношеское увлечение. Однако, если она вспомнила о медальёне сейчас, на пороге смерти, то вряд ли речь идёт о мимолётном романе. И по-прежнему нет объяснений, почему ни имя Стеллы, ни имя дедушки не вписаны в свидетельство о рождении отца Фабиан. Неужели это правда? Неужели Стелла не мать Александра? И тогда, несмотря на то, что у обеих чёрные волосы, Фабиан ей вообще не родственница. От одной этой мысли стало жутко. Шли дни. Фабиан сидела у постели бабушки, читала ей вслух, переписывалась с Уильмом и Мелиссой, или разговаривала с ними по телефону. Наконец, врач объявил, что если она хочет, то может забрать бабушку домой. Если Фабиан считает дом более комфортным местом для Эстеллы, чтобы умереть. Фабиан вернулась в Граммерси-парк в машине скорой помощи. Она убедилась, что Эстелу уложили в постель так, чтобы ей было удобно. Придвинула ближе фотографию дедушки и медальон, который бабушка хранила как сокровище. Эстела не пошевелилась. Во время переезда её накачали успокоительным. Медсестра заверила, что бабушка вряд ли проснётся до наступления утра. И Фабиан неожиданно для себя спустилась на первый этаж и принялась рисовать эскизы одежды, находя утешение в вычерчивании линий на бумаге и преобразуя в силуэты путаницу в мыслях. Эскизы выходили далёкими от совершенства, но её это не волновало. Это было сродни медитации. Она водила карандашом по бумаге, и на ней как бы не нароком проявлялись образы, взятые откуда-то из подсознания. Время перевалило за полночь, а Фабьян рисовала и рисовала, не сделав ни одного перерыва. Более того, она отыскала бабушкины акварельные краски и перепробовала их все. Несколько набросков испортила, словно взялась за дело впервые. Однако постепенно вспомнила, как работать с краской и водой, чтобы передать в рисунках движение и объём. Около 2 часов ночи рука замерла. Фабьян вскинул голову. Перед ней словно расправились складки времени, и открылся люк в прошлое. Что-то провалилось туда, покинув настоящее и вернувшись в те давние дни, куда Фобен не было доступа. Она метнулась наверх в бабушкину комнату и бросилась к постели. Нет, нет, нет. Закончилась не просто одна жизнь. Вместе с ней не стало целого мира. Мира в котором правили дерзость бесстрашие и сила духа